интер Я его советчица». «Глубинные этажи», — поражённо сказала Эйна. Она рухнула на столешницу, совершенно растерявшись. Напротив сидел Белл Кронелл, авантюрист, находившийся под её опекой. Ему явно было неловко. Через открытое окно в комнату проникали лучи после обеденного солнца. Эйна и Белл сидели в переговорной кабинке. Эйна слушала рассказ о случившемся в экспедиции, закончившиеся несколькими неделями ранее. Когда группа вернулась на поверхность, Эйни не довелось узнать о произошедшем, по большей части из-за состояния Белла. После этого дела шли одно за другим, вроде докладов и обработки информации о последних событиях, вовлекших в себя авантюристов высокого ранга, и рассказ приходилось откладывать. Потому Эйнил узнала, что произошло только сейчас. Когда она услышала слова «глубинные этажи», чуть не лишилась сознания. То есть после того, как тебя утащило вниз в Вермвелл, ты четыре дня провел с по глубинным этажам? Да, но Лю ледяной ветер придумала, как нам спастись, и мы смогли выжить. А можно подробней? Мы чуть не умерли, пытаясь пересечь колизей, так что мне пришлось использовать взрыв, от чего пол провалился, и мы попали вниз в следовное место. Эйна медленно оторвала голову от столешницы, звука непроницаемой комнаты, но когда Белл продолжил объяснение, Она хлопнула ладонями по щекам и взвыла. Главарь Виры, Борс, заходил в гильдию и рассказывал о том, что в инциденте участвовал ледяной ветер, но, судя по тому, что он сказал, Эйна и не думала, что у происшествия было такое продолжение. Кто бы мог подумать, что стычка с маховым гигантом сменится столкновением с Вермвеллом, контролируемым Джурой Харумой, битвой с неизведанной аномалией и падением на глубинные этажи. Никто, даже боги. Белл говорил задумчиво, порой словно подбирая слова, но Уран определённо знал о существовании джигернаута. Белл считал, что представители гильдии должны были знать о существовании монстра, но, судя по всему, возглавляющий гильдию бог предпочёл держать всех в неведении. Эйна не представляла, что случилось внизу, сильно её удивил тот факт, что Белл лично знаком с Ледяным Ветром. Эйна узнала, что его семья решила держать в тайне тот факт, что они достигли глубинных этажей, На этом настояла Лили, несомненно старавшаяся избежать потенциальных излишних требований со стороны гильдии. Технически это можно назвать преступлением, но, учитывая обстоятельства, подать фальшивый доклад казалось очень правильной мыслью. И Эйна решила поспособствовать. Только вот... Кстати, насколько выросли твои способности после последнего обновления характеристик? Эмм, сейчас самая высокая... Б. Бам. Руки Эйна разъехались по столешнице... И она снова рухнула на неё лицом, издав жалобный вой. Это случилось во второй раз после начала разговора. Что-то голова разболелась. Эйна ощущала себя разбитой, несмотря на то, что лишь выслушала рассказ было о произошедшем. Бумага, на которой она хотела сделать записи перьевой ручкой, стала бесполезна. Эйна начала понимать, что не может подать рапорт об этом докладе, и после слов парня это действительно было невозможно. Возвышение было до одного из сильнейших авантюристов второго ранга, а также доклад об экспедиции его семьи нужно запрятать куда подальше. Семье Гести впервые отправилась в экспедицию, уверенная ей гильдии миссия официально закончилась провалом. Эина была уверена, что добавление ненужных дополнительных сведений лишь заставит усомниться в докладе семьи, и поэтому полуэльфийка решила просто забыть о подаче своего рапорта. Она окончательно смирилась с тем, что ей придется оказать полную поддержку докладу стратега семьи Гести. И «Лили». «Как бы там ни было, теперь я заставлю Беллу пройти кучу дополнительных занятий». Она понятия не имела, что может произойти с парнем в будущем, но ему необходимо интенсивное обучение с глазу на глаз. Он отчаянно в нём нуждается. Поправив очки, девушка преисполнилась решимости, также это означало, что судьба несчастного парня предрешена. По размыслив, Эйна вздохнула, а она подняла глаза, намеренно посмотрев на парня строгим взглядом. «Поднимись, Белл». «А?» «Просто встань!» — приказала она с выражением, которое оказалось куда строже, чем было нужно. «Да, мам!» Эйна тоже поднялась, обошла стол и оказалась с Беллом лицом к лицу. Она протянула руки, а Белл зажмурился, явно ожидая, что его отругают. А потом... «А?» Она обняла парня, прижала его к себе и сказала о том, что было в её сердце. Бел, спасибо за то, что ты вернулся!» Они были почти одного роста, но, обняв парня, Эйна почувствовала, что было гораздо крепче, чем выглядит. «Знаю, я говорил это слишком много раз, но...» «Многие авантюристы не возвращаются». Прошептав эти слова на ухо Белло, Эйна ощутила, как парень вздрогнул. Эйна успела увидеть множество авантюристов. Тех, кто уже никогда не вернётся, было гораздо больше. И Эйна была не единственной работницей гильдии, кто это ощутил. Все через это прошли. «Ты вернулся из очень опасного места». «Ты мог там умереть, но ты не умер. И я рада. Эйна, спасибо тебе, Белл!» Она сказала то, что хотела. Однажды она отвечала за другую авантюристку, но та не вернулась. Она и Эйна были примерно одного возраста с Беллом. Может, именно поэтому Эйне так запомнился тот случай. Возможно, она подсознательно связала ту грусть с Беллом и отчасти нашла в этом успокоение. «После стольких опасностей он всё ещё здесь». Сердцебиение, которое она ощутила, прижав Белла к себе, было доказательством, что это не сон и не иллюзия. Эйна болезненно осознавала, насколько удивителен и невероятен тот факт, что парень сейчас стоит перед ней, учитывая, что ему пришлось возвращаться с глубинных этажей. Она не могла не проявить эмоции, выразить радость и облегчение от того, что им снова удалось встретиться. «Я рада, что могу увидеть тебя снова». Белые волосы прижались к её щеке, почему-то от них веяло снегом. Белл заметно нервничал, но он смог расслабиться, и Эйна ощутила, что он улыбнулся. Эйна улыбнулась в ответ. Немного постояв, парень поднял правую руку и легонько погладил полуэльфийку по спине, словно пытаясь ее успокоить. Новая волна эмоций захлестнула Эйну, и она прижала Белла к себе еще крепче. Обычно это было скрыто униформой, но для полуэльфийки у Эйны была довольно большая грудь. Когда она прижимала к себе Белла, левая рука парня оказалась ей зажата. Виноват в этом был жёсткий металлический фиксатор, который держал его руку в покое. Белл побагровел. Эйна отреагировала так, как отреагировала бы в любой другой момент, хотя она была инициатором событий. В одно мгновение она схватила Белла за плечи и оттолкнула от себя. Эмоции уже их не захлёстывали, поэтому Белл и Эйна одновременно отпрыгнули друг от друга, краснее и стараясь друг на друга не смотреть. «Я должна сделать записи. Очень много записей». Так много записей, что после их изучения ты мог бы без проблем пробежаться до 50 этажа». Эйна попыталась сбежать из переговорной, используя первую пришедшую ей в голову причину. Ожидавший смертного приговора Белл получил оклончивую причину полуэльфийки для ухода и ухватился за неё, пытаясь развеять неожиданную неловкость. «Да, это было бы очень здорово. Я рад!» Эйна спешно двинулась к выходу из переговорной, но... «Эй, Эйна!» Полуэльфийку остановила возглас Белла... Она замялась и, посмотрев через плечо, увидела, что Белл ей поклонился. «Огромное вам спасибо! Я смог вернуться, потому что вы очень многому меня научили!» Изумрудные глаза Эйны округлились. Знания о монстрах, которые она преподала парню, оказались полезны. То, что он узнал о глубинных этажах, помогло ему выжить, так сказал сам Белл. Эйна развернулась и увидела, что, подняв голову, парень ей смущенно улыбается... Эйна не знала, как отреагировать, безмирная радость боролась в ней с невыносимым смущением. Сражение двух эмоций в её голове вылилось в натянутую улыбку и ощущение того, что она сейчас разрыдается. В этот раз Эйна успешно сбежала, оставив переговорную позади. А что же я делаю? Я рада, что он вернулся домой живым, но если так пойдёт и дальше, Белл пожалуется на меня за домогательства, о которых постоянно твердят боги!» Она была красной до кончиков ушей, не твердо шагая по гильдии и продолжая бормотать себе под нос. «Мне нужно расслабляться только потому, что мы наедня в комнате, в которой нас не могут подслушать. Потому что только поэтому я так расчувствовалась». Мысли подогревали смущение девушки. Воздух просторной приёмной гильдии слегка охладил Эйну, она пыталась скрыть неразборчивое бормотание стуком каблуков. Всё же, это было приятно». Невинная улыбка вернулась на её лицо, когда она вспомнила последние слова Белла. Должно быть, он хотел ей это сказать с самого своего возвращения с глубинных этажей. В то время как Эйна, советница, наконец смогла сделать то, что было у неё на уме, Белл, авантюрист, смог произнести слова, которые хранил в сердце. Когда Эйна это поняла, выражение её лица смягчилось, но она тут же осекла себя и собралась, потому что приблизилась ко входу в кабинет секретарей. Сев за свой стол, Эйна была уверена, что не позволит своим коллегам прознать о том, что происходило в переговорной. «Эй, Туля!» — окликнула её коллега. «Роза, что-то случилось?» Роза была красавицей-вервольфом с длинными рыжими волосами. Среди коллег она была известна как способная управляющая, но почему-то сейчас она говорила непривычным командирским тоном, а почти шептала. «Я насчёт денег». «Денег? Я же ничего ни у кого не одалживала, правда?» «Нет, не этих денег». Эйна удивилась, Роза поднялась из-за своего стола и поставила на стол Эйны большую бутыль. Внутри находилась приличная сумма, Эйна инстинктивно отпрянула. «Помнишь, секретари ставки делали?» Полуэльфийка вспомнила. Это случилось около полугода назад, она ввязалась в неприглядные для работника гильдии ставки. Самым долгим сроком называли шесть месяцев, и очень скоро маленький новичок, то есть кроличья лапка, «Будет авантюристом дольше. И ты будешь победительницей, Эйна!» Сказала обычно непоколебимо спокойная эльфийка, одна из самых старших секретарей. Её прозвали Ледяной Феей, и она была вторым по популярности секретарем после самой Эйны. В этот раз она явно была чем-то взволнована. Эйна видела, как к её столу подходят другие секретари. сколько там денег? Примерно как пять зарплат». Эйна притихла, она поняла, что это значит. Небольшое дельце, в которое вложились все секретари, отчасти было азартным, отчасти было шуткой, а отчасти бессмысленными ставками, в которой Хейна вышла единственной победительницей. И это могло поднять переполох. Если бы начальник узнал, что гордость гильдии и секретари делали подобные ставки, их всех бы безжалостно отсчитали, так что многие из участвовавших хотели бы притвориться, что этого никогда не случалось. Даже Миша, не принимавший участие, начала бормотать, услышав о накопившейся сумме. Ошибочно приняв молчание Эйны за отказ брать деньги, Роза Вервольф довольно улыбнулась. «Что ж, я так и думала, что правильная девочка вроде тебя деньги забирать не станет, так что...» «Нет, я их возьму». Эйна схватила бутыль с призовым фондом. Глаза секретаря округлились. Эйна улыбнулась так, что улыбка едва не дошла до её ушей. Потом она заговорила с такой уверенностью, что никто не мог поверить, что услышали нечто подобное от Эйны. «Об этом не беспокойтесь». «Используя эти деньги, я свожу Белла Корнелла на ужин!» Комната взорвалась после заявления Эйны. «Чего?» Секретари вжались в свои стулья. Те, кто стоял, отшатнулись, потому что заявление Эйны звучало так, словно она собирается сделать подарок авантюристу. «Ха?» Миша была одной из самых недовольных. «Ты не должна, Эйна! Получится, будто ты используешь своё место в гильдии, чтобы заставить его принять подарок! Эльфийская кровь, текущая в твоих жилах, не простит такого бесчестия!» «Точно, точно! Кто бы мог подумать, что ты захвачешь в своей сети молодого птенчика только потому, что он стал знаменит? Это же...» «Ввязавшись в это недостойное эльфийское состязание, в качестве наказания должна угостить господина Кронелла ужином! Такой расплаты требует моя эльфийская кровь! Он должен получить выгоду с этих огромных денег!» После сказанного иной воцарилось молчание. Повернувшись, чтобы уйти с бутылью денег, она слышала плач других секретарей, но не обратила на него внимания. Когда она вспомнила, как это пари было заключено, это её разозлило. «Будет лучше решить всё так». Ужин — просто способ извиниться перед Беллом, но такой огромной суммы он явно не потребует. Она потратит деньги на покупку экипировки или предметов, которые Белла явно попытается отказаться принять, и поэтому Эйна решила использовать ужин в качестве предлога. Решено. Дело явно не в личных желаниях полуэльфейки, а она просто попросит его с ней поужинать. Объясниться будет непросто, поэтому она просто поужинает с ним, как давно хотела, и это не обсуждается. Пока её авантюристы возвращаются, Эйна будет делать что угодно, чтобы им помочь, и что угодно, чтобы оставаться рядом. Этот её инстинкт остался прежним. Уже на выходе из двери офиса Эйна повернулась и обратилась к ошеломленным коллегам. «Я его советница всё-таки!»